Барак быстро пробежал список наций, он его знал наизусть и прикинул, что получается. Ну как, Барак, если Гаити и Либерия будут голосовать за нас, а там ещё и Франция, то может быть, проскочим. Было ещё рано радоваться. Они упорно и напряжённо продолжали взвешивать каждый голос. Они не могли позволить себе потерю даже одного единственного голоса на этой сессии. В дверь опять постучали, и в комнату вошёл их главный союзник, делегат из Батемалы Гранадус. В его глазах стояли слёзы. Президент Чили прислал только что личные инструкции своей делегации, велено воздержаться от голосования. Делегация тут же подала в отставку в знак протеста. "Не может быть", воскликнул доктор Вайсман. "Президент Чили, почётный председатель Чилинской организации Чили". Это страшное известие, сделавшее положение совершенно безнадёжным, предстало перед ними во всей своей наготе. Кто знает, какой нажим был оказан на челийского президента? И кто знает, кто ещё подвергнется нажиму в ближайшие 24 часа. Пятница, 29 ноября 1947 года прозвучал удар молотка. Заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций объявлено открытым. При голосовании по проекту резолюции о разделе Палестины мы будем вызывать каждую нацию по списку в отдельности. Для принятия резолюции требуется большинство в 2/3 голосов. Делегаты будут отвечать за, против или воздерживаемся. В огромном зале воцарилась торжественная тишина. Афганистан Афганистан голосует против. Евреи потеряли первый голос. Барак тут же поставил птичку в своём списке. Аргентина. Правительство Аргентины предпочитает воздержаться. Надо что-то сделать с этими воздерживающимися, они могут нас зарезать, шипнул Барак. Австралия. Все подались вперёд, когда Эвард, первый представитель страны, входящей в Британское содружество наций, поднялся со своего места. Австралия голосует за раздел, произнёс я вот, по залу пронёсся шёпот. Все высказывали какие-то предположения. Вейцман нагнулся к бараку. Как по-твоему, можно ли считать, что это общая тенденция содружества? Будем считать каждого отдельно, трудно сказать. Бельгия. Бельгия голосует за раздел. Опять по залу пронёсся шёпот. На предыдущем голосовании, проведённом несколько дней тому назад, Бельгия воздержалась. Это мой последний момент, споак пренебрёг давлением англичан. Боливия. Боливия голосует за раздел. Бразилия. Бразилия поддерживает раздел. Южноамериканские страны держались дружно. Следующая была страна, чей голос имел решающее значение. Если Советский Союз замышлял какой-нибудь подвох, это станет известно в следующую минуту всему миру. Беларусь. Беларусь голосует за раздел. Выврей вырвался вздох облегчения. Славянский блок с ними. Это было хорошее предзнаменование. Канада. Лестер Персон поднялся и сказал твёрдо: Канада голосует за раздел. Чили. Вместо главы делегации, подавшего в отставку из-за протеста против инструкции президента воздержаться от голосования, поднялся другой делегат. Чилийская делегация получила распоряжение воздержаться. Китай Китай, стремящийся установить свою гегемонию над Азией, побоялся пойти против мусульман Индии и Пакистана. Китай воздерживается. Это был удар для евреев. Коста-Рика Арабы пытались подкупить делегата Коста-Рики посулами отдать ему свои голоса при выборах на какой-то важный пост в ООН. Он встал и посмотрел в сторону египетской делегации. Коста-Рика голосует за раздел. Человек, не давший себя подкупить, улыбнулся и сел. Куба. Куба голосует против раздела. Это был совершенно неожиданный удар для евреев. Чехословакия. Чехословакия голосует за раздел, сказал Ян Масарик. Дания поддерживает раздел. Доминиканская республика голосует за раздел. Египет. Египет голосует против и вообще не признает этого вопиющего нарушения его законных прав. А затем содармолатка, и вслед за гневной вспышкой египтянина в зале постепенно снова воцарилась тишина. Эквадор. Эквадор голосует за. Эфиопия. Эфиопия воздерживается. Это подействовало как взрыв. Головы всех арабских делегатов повернулись в гневном изумлении в сторону эфиопа. Сирийец Сердита приградил ему кулаком. Франция. Наступила очередь первой из четырёх великих держав. Паруди медленно встал на ноги. Если Франция воздержится, это будет иметь роковые последствия для евреев. Неужели усилия Леона Блюма и французского народа пошли прахом? Французская республика голосует за раздел, сказал Паруди голосом, в котором звучало нескрываемое удовлетворение. В зале возбуждённо зашептались. Первые делегаты поняли, что чудо и впрямь может совершиться. Гватемала. Гранада с глашатаем и разделы поднялся, засказал он. Греция. Греция голосует против раздела. Гаити. Делегация Гаити,чей голос был чрезвычайно важен, сидела вот уже 2 дня без соответствующих инструкций. Делегация Гаити только что получила указание от своего правительства голосовать за раздел. Гондурас. Гондурас предпочитает воздержаться. Исландия. Исландия голосует за раздел. Самая старая республика в мире помогла теперь созданию самой молодой республики. Индия. Индия против раздела. Иран против раздела. Ирак. Ирак голосует против, и никогда не признает евреев. Этот день может привести только к ужасному кровопролитию. Мы голосуем против. Ливан. «Леван голосует против раздела», — сказал Малик. «Каков итог?» — тихо спросил Вейтсман у Барака. «Пятнадцать за, восемь против, семь воздержались». Это был не очень обнадеживающий результат. Евреям не хватало одного голоса до нужных двух третей, а чреватое опасностью количество воздерживающих со все росло. «Ну что скажешь, Барак? Вот придет очередь следующих трех латиноамериканских стран, тогда узнаем». А нам по-серьёз, нужно вырулить вперёд. Уже почти половина проголосовала, ещё ничего не определилось, сказал Вецсман. Либерия, Либерия голосует за раздел. Люксембург. Ещё одна малая страна из британской сферы влияния. Люп Люксембург голосует за раздел. Опять английскому нажиму был дан отпор. Ишуф имел теперь одним голосом больше 2/3. Мексика. Мексика воздерживается. Весешу ужжался. Нидерланды. Нидерланды голосуют за раздел. Новая Зеландия. Новая Зеландия голосует за. Никарагуа. За. Норвегия. За. Пакистан голосуют против раздела. Следующие голоса были решающими. Панама. Панамская Республика голосует за раздел. Парагвай. Парагвай только что получил указание не воздерживаться. Вернее, голосовать за раздел. Перу? Перу поддерживает раздел. Филиппины? Весь мир затаил дыхание. Ромуло? Отозвали из Нью-Йорка. Его заместитель поднялся. Филиппины голосуют за раздел. По залу опять пронес шепот. Члены еврейской делегации ошеломленно смотрели друг на друга. Боже мой, воскликнул Барак, кажется, мы проскочили. Польша? Польша голосует за раздел. Евреи теперь набирали темп. Польша возместила в какой-то мере вековые преследования евреев. Представитель Сиама от Сустроу. Саудовская Аравия, закутанный в белые одежды араб, с гливом и полным ненависти голосом высказался против раздела. Швеция, Швеция за раздел. Наступил последний раунд. Арабы были прижаты к стене. Сирия против Турции голосует против раздела. Барак быстро прикинул итоги. У арабов все еще был некоторый шанс. У них было уже 12 голосов и еще один верный впереди. Если теперь произойдет какое-нибудь непредвиденное изменение, все может пойти на смарку. Украина. За. Южноафриканский союз. За. Союз Советских Социалистических Республик. Вышинский встал. Союз Советских Социалистических Республик голосует за раздел. Соединенное Королевство Великобритании. Весь зал затих. Британский делегат стал и бледный в лице, посмотрел вокруг. В этот роковой час он стоял один. Страны-содружество покинули его. Франция покинула тоже, США и те покинули. Правительство его величества предпочитает воздержаться, сказал англичанин срывающимся голосом. Соединённые Штаты Америки. Соединённые Штаты Америки. «Голосуют за раздел». Все кончилось. Корреспонденты помчались к телефонам, чтобы оповестить весь мир о результатах голосования, как только проголосовала последняя делегация. Йемен дал арабам 13-й голос, Югославия воздержалась, считаясь со своим немалым мусульманским населением. Профессор Фабрегат, представитель Уругвая и делегат Венесуэлы дали резолюции о разделе 32-й и 33-й голоса. В Тель-Авиве началось безудержное ликование. Анализ результатов показал, что евреи одержали сокрушительную победу. У арабов было всего 13 голосов, из которых 11 принадлежали арабским или мусульманским странам. 12-й голос был голос Греции, полученный в результате шантажа. 13-й принадлежал Кубе, единственному государству, которое арабам удалось убедить какими-то доводами. Однако мужчины, добившиеся победы в Флешинг-Медо, были реалистами. Евреи лекавали в Тель-Авиве только временно. Бен-Гурион и вожди Шува знали, что для достижения государственной независимости требуется ещё одно, даже большее чудо. Ибо на устах у всех арабов был один и тот же исступлённый крик: "Далой свободу!"